Глава 18. 18 января. «Утром» — термины «утро» и «вечер», к которым я прибегаю ради удобства, разумеется, не должны быть понимаемы в обычном смысле. Мы давно уже не видали ночи, пользуясь постоянным днём. Даты, обозначенные мной, как они определялись на корабле по морскому времени. Замечу, кстати, что я не могу ручаться за точность определения времени, долготы и широты в первой части моего рассказа, так как начал вести регулярный дневник только позднее. Во многих случаях мне приходилось полагаться на память. Продолжали путь к югу при той же приятной погоде. Море совершенно гладко, довольно теплый ветерок с северо-востока, температура воды — 53 градуса. Снова определили направление морского течения и убедились, что оно устремляется к югу с быстротой мили в час. Это постоянство в направлении течения и ветра возбуждало недоумение и даже тревогу в экипаже и смущало самого капитана Гая. Но он крайне боялся показаться смешным, и мне удалось шутками рассеять его опасения. Отклонение магнитной стрелки было теперь ничтожное. В течение дня мы видели множество китов. Бесчисленные стаи альбатросов тянули над кораблем. Мы поймали в море кустарник с красными ягодами, вроде боярышника, и труп какого-то странного животного, очевидно, сухопутного. Длинной оно было в три фута, толщиной в 6 дюймов, с короткими лапами и длинными когтями ярко-красного цвета, напоминавшими коралл. Тело было покрыто белой шелковистой шерстью, Хвост остроконечный, как у крысы, футов полтора длиной. Голова напоминала голову кошки, исключая уши, болтавшиеся, как у собаки. Зубы были такого же ярко-красного цвета, как и когти. 19 января. Сегодня, под 83 градусом 20 минуты широты, 43 градусом 5 минуты западной долготы, море приняло замечательную темную окраску. Мы снова увидели Землю. Которая оказалась группой очень больших островов. Берег был утёсистый, внутренняя часть, по-видимому, одета лесом, что очень обрадовало нас. Спустя 4 часа после того, как земля была впервые замечена, мы бросили якорь на глубине 10 сажений на расстоянии мили от берега, так как сильный прибой не позволял подойти ближе. Капитан отрядил две самые большие шлюпки и партия хорошо вооруженных матросов, в том числе Петерс и я, отправилась разыскивать проход среди рифов, окружавших остров. После непродолжительных поисков мы нашли пролив и хотели войти в него, когда заметили, что от берега отплыли четыре больших челна, наполненные людьми, по-видимому, хорошо вооруженными. Мы остановились, поджидая их, и так как они плыли очень быстро, то вскоре приблизились к нам. Капитан Гай привязал к веслу белый платок в знак мира. Увидев его, туземцы остановились — и заговорили все разом на каком-то незнакомом языке. Мы могли разобрать только отдельные восклицания ⁇ Анамуму и «лама ⁇ Лама-лама ⁇ Это продолжалось полчаса, причем мы могли хорошо рассмотреть наружность туземцев. В четырех челнах, длиной футов в 50, шириной в 4, сидела 110 дикарей. Они были такого же роста, как европейцы, но более крепкого мускулистого сложения чёрный, как уголь, с густыми, длинными, похожими на шерсть волосами. Одеждой им служили косматые, с шелковистой шерстью шкуры какого-то неизвестного животного, довольно искусно обернутые вокруг тела мехом внутрь. Только на шее, руках и ногах мех был выворочен наружу. Оружие их состояло главным образом из дубин какого-то черного и, по-видимому, очень тяжелого дерева. Кроме того, мы заметили несколько копий с кремниевыми наконечниками, И прощи. На дне лодок лежали груды черных комендьев величиной с куриное яйцо. Когда они кончили свое приветствие, кажется, их болтовня имела смысл приветственной речи, один из них, по-видимому, вождь, встал на нос челна и знаками приглашал нас приблизиться. Мы сделали вид, что не понимаем его приглашения, считая более благоразумным держаться на некотором расстоянии, так как дикарей было вчетверо больше, чем нас. Догадавшись о наших опасениях, Вождь велел трем лодкам отойти подальше, а сам приблизился к нам на своем челне, перескочил в большую шлюпку и уселся рядом с капитаном, указывая на шхуну и повторяя слова «Анамуму и Лама-Лама». Затем мы отправились на корабль, а четыре челна следовали за нами на некотором расстоянии. Поднявшись на палубу, начальник выразил крайнее удивление и восхищение, хлопал в ладоши, бил себя поляшком и в грудь и хохотал, как сумасшедший. Его спутники разделяли его веселье, так что в течение нескольких минут стоял оглушительный гвалт. Когда, наконец, восстановилось спокойствие, капитан Гай приказал поднять шлюпки в видах предосторожности и знаками объяснил начальнику, имя которого, как мы вскоре узнали, было Ту-Уит, что он не может принять на корабль более 20 человек разом. Дикарь, по-видимому, согласился на это требование и отдал какие-то распоряжения, после которых один из челнов приблизился к кораблю, а остальные отошли на расстояние 50 ярдов. 20 дикарей взобрались на палубу и тотчас принялись осматривать корабль, лазить по снастям, чувствуя себя, по-видимому, как дома и рассматривая каждую вещь с величайшим любопытством. Ясно было, что они никогда еще не видали белых людей и что этот цвет внушал им крайнее отвращение. Они принимали Джен за живое существо и, по-видимому, боялись ранить ее своими копьями, стараясь держать их остриями вверх. Одна выходка Ту Уита в особенности рассмешила наших матросов. Повар колол дрова подле кухни и, промахнувшись, вогнал топор глубоко в палубу, Вождь тотчас подбежал к нему, грубо оттолкнул его и не то застонал, не то завыл в знак сочувствия страданиям шхуны, поглаживая ее рану рукой и обмывая морской водой из катки, стоявшей подле. Мы не ожидали такого невежества, и я не мог отделаться от мысли, что вождь притворяется. Когда посетители удовлетворили свое любопытство, осмотрев палубу, мы пригласили их в каюту. Тут удивление их превзошло всякие границы. По-видимому, даже лишило их способности говорить, так как они стояли в молчаливом изумлении, испуская отрывистые восклицания. Оружие в особенности заинтересовало их, и мы позволили им вертеть и осматривать его как угодно. Кажется, они не поняли настоящего значения этих предметов, а приняли их за идолов, видя, как внимательно мы следим за ними. Пушки еще более изумили дикарей, Они приближались к ним со знаками глубочайшего почтения и боязни, но не решались трогать и ощупывать. Но удивление их достигло кульминации при виде двух больших зеркал в каюте. Ту уит первый приблизился к ним. Дойдя до середины каюты, лицом к одному зеркалу, спиной к другому, он не сразу заметил их, но когда поднял глаза и увидел свое отражение в стекле, то совсем ошалел. Когда же обернувшись увидел себя из другой стороны, то я думал, что его хватит удар. Никакие увещания не могли заставить его взглянуть в зеркало еще раз. Бросившись на пол, он лежал ничком, пока мы не вытащили его на палубу. Таким образом, все дикари перебывали на шхуне, по 20 человек за раз. Только ту Уит оставался все время. Мы не заметили в них наклонности к воровству, и после их ухода все вещи оказались на лицо. Все они выказывали самые дружеские намерения. Правда, некоторые особенности в их поведении показались нам странными. Например, они ни за что не хотели подойти к совершенно безобидным предметам — порусам, яйцу, открытой книге, корзине с мукой. Мы старались узнать, нет ли у них каких-нибудь товаров для продажи, но не могли втолковать им, что нам требуется. Мы узнали, однако, к нашему изумлению, что острова изобилуют большими голопогостскими черепахами — и видели одну в челноке тууйта Мы заметили также несколько трипангов у одного из дикарей, который с жадностью пожирал их сырыми. Эти неожиданные, имея в виду широту местности, явления навели капитана Гая на мысль тщательно исследовать остров в надежде извлечь какую-нибудь выгоду из этого открытия. Я, со своей стороны, хотя и интересовался островами, но еще сильнее, пылал нетерпением продолжать путь к Южному полюсу. Погода стояла прекрасная, но никто не мог сказать, долго ли она простоит. Между тем мы достигли уже 84-й параллели. Перед нами расстилалось открытое море. Течение несло нас к югу. Мудрено ли, что мне не хотелось оставаться здесь дольше, чем было необходимо для поправки экипажа и для того, чтобы запастись топливом и свежей провизией? Я доказывал капитану, что мы можем остановиться подольше на этих островах на обратном пути и перезимовать здесь, если льды преградят нам путь. В конце концов, он согласился со мной. Не знаю, каким образом, но я приобрел над ним влияние и решил, что даже если нам удастся найти много трипангов, мы пробудем на островах самое большее неделю, пополним свои запасы и затем отправимся дальше на юг. Согласно этому решению, мы сделали все необходимые приготовления, провели джен сквозь рифы по указаниям Туита и бросили якорь на расстоянии мили от острова в прекрасной бухте глубиной в 10 сажений, с черным песчаным дном, защищённый со всех сторон суши. У входа в гавань впадали в море три ручья, по словам дикарей, с превосходной ключевой водой. Окрестности были одеты лесом. Четыре челна следовали за нами, впрочем, на почтительном расстоянии. Сам Туит оставался на шхуне, а когда мы бросили якорь, пригласил нас посетить его деревню. Капитан Гай согласился. «Десять дикарей остались в качестве заложников, а мы, всего 12 человек, отправились с вождём, хорошенько вооружившись, но стараясь не обнаруживать недоверие. Наш хуни приготовили пушки, подняли абордажные сети, вообще приняли все меры предосторожности на случай внезапного нападения. Старший помощник получил приказание не принимать никого на шхуну в наше отсутствие, а если мы не вернемся через 20 часов, выслать на поиски шлюпку фальконетом». На острове мы на каждом шагу убеждались, что попали в страну, где никогда не ступала нога цивилизованного человека. Все, что мы видели, было ново и неожиданно. Деревья совсем не напоминали растительность жаркого, умеренного или северного полярного пояса. Не походили даже на те, которые попадались нам до сих пор в южных широтах. Скалы поражали нас своей странной формой, цветом, строением. Сами ручьи... Как не кажется это невероятным, до того отличались от виденных нами раньше, что мы не решались пить их воду и не могли поверить, что эта вода естественная. У небольшого ручья, пересекавшего нам путь, первого, который мы встретили, Ту-Уит и его спутники остановились на пицце. Но мы не решились попробовать эту странную воду, думая, что она испорчена, и только позднее убедились, что решительно все речки на этих островах таковы. Я затрудняюсь дать понятие об этой воде в немногих словах. Хотя она быстро струилась по склонам почвы, как и обыкновенные воды, но нигде, за исключением каскадов, не обладала свойственной воде прозрачностью. Между тем она была чиста, как самая лучшая ключевая вода, отличаясь от последней только внешним видом. С первого взгляда, в особенности там, где уклон дна был незначителен, она напоминала густой раствор обыкновенного гумиарабика, Но это не было ее главной отличительной чертой. Она не была бесцветна и не представляла какого-либо определенного цвета, а отливала бесчисленными оттенками пурпура, подобно шелковой материи. Эти переливы красок возбуждали в нас такое же удивление, как зеркало в ту уйти. Наполнив кувшин этой водой и дав ей отстояться, Мы заметили, что она состоит из множества отдельных разноцветных жилок, что эти жилки не смешиваются и что только частицы внутри жилок плотно соединены друг с другом. Сами же они отделены друг от друга. Когда мы проводили ножом в воде, они тотчас смыкались, не оставляя никаких следов разреза. Но если нож случайно проходил между двух жилок и разъединял их, то они не сразу сближались. Это удивительная вода представляет первое звено в цепи чудес, среди которых я жил с этого дня.